Иногда и здесь проявлялась его любовь к казарству. Увидев однажды в новом цирке номер, где негр боксировал с кенгуру, он вбил себе в голову, что обязательно пригласить друзей на жаркое и с кенгуру. И пригласил. Был подан барашек с острова Уассан, украшенный коровьем хвостом, с приделанным на животе подобием кармана, в котором лежала мышь. А чтобы гости не пили воды, он напустил в графины золотых рыбок. Лотрек развлекался. Но когда же он спал? На рассвете, когда на пустынных улицах уже появлялись... Спешившие на работу люди, Лотрек, выпив последний стакан вина, решался, наконец, сесть на извозчика. Случалось частенько, что по дороге он «засыпал», И кучер по доброте душевной будил его, когда они доезжали до дома, но тут же раскаивался, так как Лотрек, взбешенный тем, что прервали его сон, грубо просил кучера не вмешиваться не в свое дело и, устроившись поудобнее, снова засыпал. Экипаж стоял, лошадь время от времени стучала копытами по мостовой, каждые четверть часа били часы на церквях, Занималась заря. Лотрек наконец поднимал голову, осматривался. «Ага, он у своего дома подняться к себе? Ну нет. Поехали, кокотка, хватит спать!» И Лотрек называл кучеру «Адрес типографии Анкура». В типографии уже привыкли к этим ранним визитам художника. Случалось, что он появлялся там еще до начала рабочего дня. Выпив в ближайшем кабачке стаканчик белого вина или рюмку выдержанного коньяка, а иногда того и другого, художник приходил в цех, здоровался с литографами, Шутил и, засучив рукава во фраке, взбирался на табурет, протирал стекла пенсне, надвигал на лоб шляпу и склонялся над литографским камнем. Иногда он начинал рисовать что-нибудь новое, иногда подправлял готовый уже камень, орудуя зубной щеткой, которую теперь всегда носил в кармане. Совершенно покоренной литографией, сразу же оценив, какие широкие возможности она дает, уловив ее специфику, Лотрек занялся ею с огромным увлечением. Он подолгу обдумывал каждый рисунок, вкладывая в работу много страсти, следил за всеми этапами производства, помогал рабочим, выбирал бумагу, краски, сам тщательно проверял первые оттиски и весь тираж, проявляя при этом большую требовательность. Твердо зная, чего он добивается, он рвал оттиски, если они его не удовлетворяли, подписывал и пронумеровывал остальные и уничтожал камень, как только тираж был готов. За последние месяцы прошлого года Лотрек подружился с актером Анри Габриэлем Ибельсом, большим любителем литографии и кафе шантанов Ибельс и Лотрек были, словно созданы друг для друга Лотрека, приводили в восторг шутки Ибельса, язвительной остроумии и изобретательность, которую тот проявлял, чтобы добыть немного денег. Именно с этой целью Ибельс решил потребовать от Джорджа Онде, издателя музыкальных произведений, чтобы его песни иллюстрировали не ремесленники, а настоящие художники. И добился своего. Он Онде жил в том же доме, где помещалась типография Анкура. Он издавал произведения не только Теодора Батреля или Ксанрофа, но и Дезире Дио. И Бельс познакомил с Онде Лотрека, и тот был рад, что сможет своим искусством помочь Дио. Как раз в это время Дио написал музыку к старым историям Жана гудетского Лотрека потешали эти наивные слюнявые романсы, и он забавлялся, рисуя обложки к некоторым из них «Твои уста», «Бессонная ночь», «Тебе». До выпуска тиража нот делалось сто оттисков литографии Лотрека, которые продавал Клейман, издатель «Эстампов». Лотрек никогда не отказывался от заказов. Его литографии выходили одна за другой. Для банкета независимых он сделал на камне «меню», изобразив там монмартрскую модистку Реневер в ее лавке. Для этой самой Реневер, которая вскоре в сентябре 1893 года вышла замуж за Адольфа Альбера, Лотрек ради развлечения иногда рисовал модели шляпок с носком. Реновер часто путали с другой модисткой Ле Маргуан, которая позже стала возлюбленной Лотрека, что касается Реновер, то ее муж умер, и она осталась сыном ныне доктором Луи Шуке, с которым мне довелось встретиться. Доктор Луи Шуке любезно поделился со мной своими воспоминаниями и передал некоторые семейные реликвии, по которым я смог точно. Восстановить многие подробности жизни Лотрека. Дружба Лотрека с Реневер началась давно. Уже в 1888 году эта женщина изображена Лотреком вместе с Адольфом Альберфом а также Лагулюк, Гулюк», и другими на иллюстрации «Балмаскарад», сделанные для пари «Иллюстре» 10 марта, а также на этюде на холсте к этой литографии. Примечание Анри Перрюшо «Конец сноски». Меню для независимых, безусловно, знак признательности Лотрека своему дорогому Додо, как он нежно называл Адольфа Альбера, секретаря общества французских художников-граверов, при содействии которого Лотрека пригласили на их пятую выставку, состоявшуюся в апреле. Лотрек там показал 12 произведений графики, что уже свидетельствует о его большой продуктивности. Но это было не все. Он еще работал над семью иллюстрациями к статье Жифруа, рестораны и Кафе Шантан на Елисейских полях. Вместе с Ибельсом принимал участие в альбоме «Оригинальный Стамп, который вышел в июле. Этот альбом, посвященный Кафе Шантанам, содержал 22 две черно-белые литографии. Предисловие к нему было написано Жоржем Монтергеем. Работая над этими литографиями, Лотрек с Ибельсом бродили по увеселительным заведениям Птикозино, «Скала» на Страсбургском бульваре или «Амбассадер», куда публика ходила специально, чтобы пошуметь. Поработав в мастерской или же у кого-нибудь на квартире над холстом, он уверял, что за портретом отдыхает, а если так, то отдыхал он много, ибо писал портрет за портретом своего кузена Луи Паскаля, изобразив его щеголем, некоего боало за столиком в кафе, директора плакатной фирмы Делапорта, сидящим в небрежной позе в Жарден-де-Пари, и Бельс, светскую даму Мадам де... Горцикову он отправлялся в кафе Шантаны, где наблюдал и рисовал певиц, комиков, куплетистов. Полу Бребьон, которая кривляясь и сюсюкая пела солдатские песни, Эдмелеско, она одевалась испанкой, когда исполняла хабанеру, англичанкой, когда пела лингалинг, и... Горной пастушкой, когда исполняла тирольские песни. Мадам Абдалу, славившуюся своими гримасами, безобразно худую, уродливую женщину, она, когда пела, подмигивала, высовывала язык и оттопыривала губы. Толстяка Кодье, Монтергей говорил о нем, он, по крайней мере, сыт и не будет приставать к вам во время ужина, который вызывал восторг у посетителей пти-казино своей песенкой «Раз, два, три, черт возьми! Раз, два, три, черт возьми!» «Алла Латинскому кварталу! Ура!» Насытившись зрелищем, рассовав по карманам рисунки, Лотрек отправлялся бродить по улицам, переходя из кабака в кабак, выпивая то стакан портвейна, то смесь джина с вермутом, Поллитровая кружка, джин с вермутом пополам. И тогда можно совсем не опасаться за голову. Вермут нейтрализует действие джина, утверждал Лотрек. «Ту рюмку коньяка или абсента, еще рюмочку. Вы же видите, что я уже пьян? Нет, не вижу, отвечал Лотрек, потому что я и сам пьян. Наконец. Закрывался последний кабак, Лотрек садился на извозчика и засыпал, храпя и причмоковая, он спал часа два, потом, стряхнув с себя сон, приказывал кучеру ехать в типографию Анкура, в ближайшем бистро подкреплялся одной-двумя рюмками спиртного и снова становился бодр и свежим